Глава вторая «Нет, я не буду поддерживать эту программу». Но как же? Яков Аполлонович Кильтебрант, которого я не так давно провел на пост управляющего морским министерством, ошарашенно уставился на меня. Англичане построили таки свой дредноут, который, кстати, и в этой истории именовался точно так же. И с 7 сентября 1907 года все броненосцы мгновенно устарели. И русский флот после битвы у Цусимы, почитавшийся во всем мире как один из сильнейших, хотя по числу кораблей он уступал и английскому, и французскому, и американскому, а теперь уже и немецкому, мгновенно превратился во второразрядный. Шок от появления дредноута оказался настолько велик, что бразильцы и аргентинцы аннулировали заказ на два наших новейших броненосца, которые мы еще не успели достроить и передать им. А зря. Кораблики были вполне неплохи. С хорошим ходом, с отличной бронёй, с турбинной силовой установкой и великолепными приборами управления огнём. А если брать техническую сторону, то именно две эти вещи, более современные силовые установки и приборы управления огнём и позволили нашему флоту выиграть войну на море. Во всём остальном мы были с японцами на равных. Ну почти. Всё-таки у них были корабли новейшей английской постройки, а англичане не дурные корабелы. Так что латиноамериканцы явно сглупили. К тому же они заказывали кораблики для войны друг с другом, а не с кем-то ещё, с той же Англией, например. Ну и в английском флоте дредноут пока был один, а флоты броненосцев устареют только когда в мире появятся флоты дредноутов, как тут же стали именовать новый класс кораблей. Или всё дело в желании любого адмирала иметь в своём распоряжении Самую-самую большую и страшную дубинку, не знаю. Но как бы там ни было, я такой вариант предвидел. И потому в контракты на постройку кораблей были заложены крупные штрафы за отказ. Именно поэтому все остальные, кто успел заказать у нас броненосцы и не рискнули пойти на попятную. Еще бы, спустить в трубу такие деньги. Впрочем, из латиноамериканских стран броненосцы у нас заказали только Чили и Перу, а они успели уже их получить. Для аргентийцев и бразильцев же мы ещё строили и по два броненосных крейсера, но от них они отказываться пока не собирались. И вообще до отказа от броненосцев Бразилия и Аргентина являлись нашими самыми крупными заказчиками. Ну да, аргентинские скатопромышленники здесь являлись полными аналогами нефтяных шейхов моего времени, так что Аргентина много чего могла себе позволить. А что касается Бразилии, то у них с аргентиной взаимное недоверие существовало еще со времен аргентино-бразильской войны 1825 года. Так что и бразильцы влезли в это дело сразу вслед за аргентинцами и в том же объеме, что и они. Но не могла Бразилия позволить себе оказаться слабее аргентины. И также вслед за аргентинцами отказались от броненосцев, судя по всему, с изрядным облегчением, ибо финансовое положение у Бразилии было куда сложнее, чем у Аргентины. И потеря части денег вследствие штрафных санкций всё равно в конечном итоге была предпочтительнее чудовищной дыры в бюджете после полной оплаты стоимости броненосца, а потом ещё и ежегодных затрат на его содержание и обслуживание. В общем, русский флот получил свой состав пару новейших броненосцев практически за половину цены. И пускай этот класс кораблей после появления дредноута все уже считали устаревшим. Но до появления дредноутовых флотов по самым скромным прикидкам должно было пройти еще лет 7. К тому же готовить экипажа и тестировать турбинные установки на этих кораблях вполне возможно. Ну и при случае покидаться снарядами с какими-нибудь кораблями и поддержать десант, благо в качестве артиллерии среднего калибра на них уже стояли 8, а не 6-дюймовые орудия. А на большее сейчас уже ни один броненосец в мире рассчитывать не мог. Короче, после появления дредноута, перед всеми флотами мира встал вопрос, который в своё время в России так громко задал господин Чернышевский. Что делать? Нет, что именно следует делать, все понимали. Строить дредноуты, причём побольше и побыстрее. Вот только дредноуты стоили существенно дороже броненосцев. И я думаю, что пройдёт не так много времени, и их стоимость превысит стоимость самых дорогих броненосцев на порядке. А какая экономика это выдержит? Впрочем, англичан это не остановило. Девиз первого лорда Адмиралтейства Джона Арбетната Фишера звучал так «Строить первыми, строить быстро, строить новые лучше прежнего». Уже в декабре они заложили второй дредноут, а затем с двухмесячным интервалом еще один. Но это оказался предел. Уж не знаю, с какой интенсивностью англичане строили дредноуты в том варианте истории. Который знал здесь только я, но в этом экономика Великобритании сумела потянуть только три дредноута за раз, несмотря на то, что технически была способна строить гораздо больше. Да и эти строили как-то натужно. Куда медленнее прототипа, хотя и на него потратили много времени – три года, в отличие от одного в известной мне истории, ну да англичане до сих пор не очухались от последствий оказавшейся здесь для них крайне тяжелой англо-бурской войны. Суммарные безвозвратные потери английских войск достигли 320 тысяч человек. И хотя большинство из них не погибли на поле боя, а умерли от раны и болезней, это был сильный удар для Англии. К тому же не единственный. Потери для экономики также были достаточно велики. А вот с восполнением этих потерь, в отличие от прежнего варианта истории в котором англичане немедленно по окончании войны получили свое распоряжение золото и полностью сохранили уровень добычи алмазов, пока были проблемы. Нет, местами добычи они таки завладели, но вот самой добычей золота и алмазов на юге Африки дело не заладилось. Она так до сих пор и не была восстановлена даже в сравнимых объемах, не говоря уже о тех, что существовали до войны. И не только из-за разрушенных шахт и иных производств, Основная беда заключалась в том, что после окончания Англо-Бурской войны в Южной Африке просто-напросто стало мало людей. И буры, и английские поселенцы понесли огромные потери в молодых, сильных мужчинах, а оставленные без помощи и защиты женщины, дети и старики выжить самостоятельно никак не могли. На конечном этапе войны, когда всем всё сделалось ясно, и генерал Китченер предстал перед миром во всей красе... Буры раздали Зулусом свои запасы наших старых винтовок Бердана номер 2 еще под патроны с дымным порохом и боеприпасы для них. Это оружие буры закупали для войны с англичанами, но к ее началу они уже успели перевооружиться на Мосинке под патрон с бездымным порохом, и Берданки лежали у них мертвым грузом, после чего Южная Африка превратилась в очень опасное местечко, ибо негры занялись тем, Чем они воодушевленно занимались и в покинутое мною время, то есть принялись резать всех вокруг. Сначала под раздачу попали белые, в основном как раз те женщины, дети и старики, оставшиеся в одиночестве на разбросанных фермах. Уж не знаю, насколько соответствовали действительности те леденящие кровь подробности из английских газет, Всё ж таки зулусы, немаори и людоедство не практикуют, но то, что у чернокожих вождей внезапно оказалось множество белых жён, подтверждали и наши казачки, дистацирующиеся в катагане. И это вооружение негров огнестрельным оружием тоже зацепило, хоть и так сказать рикошетом, но чувствительно. Нам же пришлось на 30% увеличить охранный контингент и усилить его большим числом орудий и пулемётов. Те же белые семьи, кому удалось убежать и добраться до Дурбана, Ист-Лондона, Порт-Элизабет или Кейптауна, осаждали английские корабли, стремясь вырваться из африканского ада и уехать куда угодно в Англию, Ирландию, Индию, Австралию, Саш. А некоторые рванули к нам на Дальний Восток, поскольку на юге Африки ходили слухи о каких-то немыслимых условиях, которые русский великий князь и император обещали депереселенцам. Так что белое население английской Южной Африки сократилось раз в 10-12, ну а Трансваль и Оранжевая Республика оказались практически пустыми по другой причине. Буры, которых очень уж хорошо замотивировал генерал Китченер и у которых в этом варианте реальности был выход, почти все ушли на новый великий трек, на сей раз протянувшийся через моря и океаны и сейчас уже обживались в Маньчжурии, осваивая не только новые земли, но и новые сельскохозяйственные культуры, а также русские печи, бани и… казачий воинский устав. Примечание: Именно генерал Китченер был инициатором тактики выжженной земли и создания первых концентрационных лагерей, в которые помещали мирных жителей. Достаточно сказать, что в них погибло в 3-4 раза больше буров, чем в боевых действиях. И большинство из погибших составляли женщины и дети. Так что это был настоящий стопроцентный геноцид. И вообще термин «концентрационный лагеря» или «концлагеря» вошел в обиход именно после его деятельности в Южной Африке. А вовсе не во время Второй мировой войны. Гитлер лишь оказался хорошим учеником, развив и углубив англосаксонскую идею. Ознакомившись с предложенными им вариантами обустройства и все еще пребывая под впечатлением проигранной, несмотря на всю их доблесть войны, буры решили, что лучшим вариантом для них будет образовать маньчжурское казачье войско. И устроив фольксрад на фургонах, они составили прошение российскому императору о принятии их казачью службу. А куда деваться-то? Подавляющее большинство буров прибыли в Маньчжурию голыми и босыми, без кота, без птицы, без семенного зерна, без продовольствия, некоторые даже без утвори, но почти все с оружием и с намертво отпечатавшейся в сердце решимостью никогда в жизни не выпускать его из рук. Что становилось возможным только в случае принятия казачьего статуса. Да и суда на обустройство для казаков было самой значительной. Впрочем, деньги тут играли не главную роль. В распоряжении войскового атамана маньчжурского казачьего войска Луиса Боды оказалась казна дядюшки Пауля, вывезенная из трансвала питом Кранье, так что деньги на обустройство буров были, впрочем и отсюда они тоже отказываться не стали. Проблемы с правительством ЦИН удалось решить, объявив вновь образованное казачье войско охраной КВЖД, а также наняв Маньчжур для охраны южной ветки КВЖД, ведущей от Харбина к дальнему и Порт-Артуру ЮМЖД. Ну и крупной взяткой, конечно. Лёгкое трепыхание ЦИСИ затихло, особенно и не начавшись. Тем более, что после подавления боксёрского восстания у императрицы в выступлении против России были хоть какие-то шансы только в случае поддержки её требований хоть кем-то ещё. А за неё никто не подписался, ни англичане, которым было достаточно, что мы не лезем в более богатый центральный и южный Китай. Ограничив свои торговые операции, южнее Маньчжурии окрестностями Пекина и открытыми портами. Кроме того, на первом этапе они были очень удовлетворены тем, что мы вывезли с присоединенных ими территорий Южной Африки буров, доставлявших им множество проблем своей непримиримой партизанской борьбой. Ни немцы, выступающие в Китае с Кореей нашими союзниками, ни французы, являющиеся нашими союзниками официально, никто из них императрицу не поддержал. В итоге Южная Африка по уровню освоения европейцами оказалась отброшена назад лет на 100, а то и больше, и возможности англичан использовать ее природные богатства резко сократились. Нет, железные дороги до Кимберли и золотых копий трансвала, вполне можно было восстановить, чем англичане сейчас активно и занимались. Но затем их нужно было охранять, потому что негры, вооруженные копьями и луками, и те же негры, но уже с огнестрельным оружием, Это далеко не одно и то же. Пустить поезда без охраны означало почти гарантированно потерять их. Даже после окончания Англобургской войны англичане вынуждены были еще довольно долго держать в Южной Африке почти 100-тысячный корпус. Снабжать, платить повышенное жалование, пополнять и, что было едва ли не самым разорительным, обеспечивать продуктами, которые больше нельзя было, закупать напрямую у местных фермеров вследствие их почти полного отсутствия, и приходилось завозить. Не из Англии, конечно, или Австралии, а ближе, из немецких и португальских колоний в Африке, но всё равно завозить и доставлять по железной дороге войскам и рабочим. Впрочем, в настоящее время англичане уже набрали несколько род туземцев. Можно было ожидать, что вскоре они снова затеют свою обычную игру, когда местные сражаются с местными, а сливки снимают белые джентльмены Туманного острова. Вот только охрану золотых приисков и алмазных копий Кимберли они местным вряд ли доверят, да и кормить и обеспечивать рабочих, восстанавливающих разрушенное и старателей, которые благодаря вербовщикам снова потянулись сюда со всех концов света, золото и алмазы в глазах многих обладают фантастической притягательностью, также стоило огромных денег. Тем более, что с местными работниками у англичан начались большие проблемы. Все ближайшие к приискам племена были поголовно вооружены берданками и потому предпочитали грабить, а не копать и не заниматься сельским хозяйством, как их предки до прихода сюда белых, так что нанять их на работу кем-то кроме охранников не представлялось возможным. Да и это было весьма очеревато, вкус грабежу негры всегда имели, а за время войны и смуты после нее успели привыкнуть и к безнаказанности. Воровство охраняемых товаров самими чернокожими охранниками было делом не таким уж и редким. Попытки же привлечь чернокожих работников из более отдаленных мест натолкнулись на тот же местный черный беспредел. Если по отношению к белым работникам вооруженные негры вели себя хотя бы с некоторой опаской, то со своим братом чернокожим творили, что хотели». Едва только чернокожие, отработав некоторое время, появлялись за пределами рабочего посёлка, местные охранники тут же брали их в оборот. Всё заработанное мгновенно отбиралось, а если кто-то пытался возмущаться, его били смертным боем. Причём местные негры считали, что всё вполне справедливо. В конце концов, они были на своей территории и потому могли поступать с наглыми чужаками, рискнувшими заключить какие-то там договоры, с белыми пришельцами через голову хозяев территории, как им заблагорассудится, хрен. Все это, естественно, привело к тому, что число местных чернокожих рабочих у британцев начало стремительно сокращаться. Компании, откупившие у английского правительства право на эксплуатацию алмазных и золотых приисков, несли гигантские убытки, но вынуждены были завозить для работы белых и платить им достаточно денег, либо, если они занимались тратисом, установить за золото приличную оплату. Попытка же затрать цены на товары и продовольствие, чтобы хоть как-то окупить многократно возросшие расходы, привела к паре бунтов, которые, конечно, были подавлены войсками, но ясно показали англичанам, что уменьшить свои расходы им не удастся. Те, кто, несмотря на все трудности, добрался до полуразрушенных золотых и алмазных приисков, Приехали сюда в погоне за богатством и позволять ободрать себя как липу не собирались, и намерены были отстаивать свою позицию с оружием в руках. А если уничтожить этих, даже та весьма скудная добыча золота и алмазов, которую удалось развернуть к настоящему моменту, вообще может прекратиться, что сделает бессмысленными все уже понесенные расходы. Так что пока Южная Африка, несмотря даже на кое-какую добычу золота и алмазов, представляла собой чёрную дыру, в которую уходило всё больше и больше средств. Причём и для Великобритании как государства, и для английских инвесторов. А до кучи на всё это наложилась ещё и велотекущая тяжба с американскими владельцами акций компании «Трансвальские золотые приски». Велотекущая, кстати, именно потому, что и американцы были в курсе всего, творившегося на юге Африки. И не горели желанием немедленно впрячься в этот ВОЗ проблем. Но я не сомневался, что едва лишь англичанам удастся навести здесь относительный порядок американцы тут же стрепенутся. В том, что англичане порядок наведут, никто не сомневался. У джентльменов большой опыт в этом деле. Через какое-то время, лет через 10-15, там все скорее всего устаканится, и патроны к берданкам у диких негров кончатся. Хотя не факт, уже две португальские фирмы активно скупали у нас остатки патронов для берданок, как и сами берданки, кстати. И можно было не сомневаться, что всё закупленное непременно и быстро окажется в Лоренсу маркише И население восстановится в достаточной мере, чтобы обеспечить контроль над более или менее значимой территорией и содержание местных органов власти, а также снабжение и подпитку ресурсами рудников и необходимых для их функционирования производств. Но пока каждая тройская унция, добытого в этих ставших совершенно дикими местах золота, обходилась новым хозяевам трансвальских приисков почти в 4 раза дороже, чем когда-то мне. То есть прииски еле-еле удерживались на грани рентабельности. Да еще с учетом того, что основное бремя обеспечения безопасности в этих местах несло на себе британское государство, держа здесь значительные армейские силы. А в связи с этим фактором, работу трансвальских золотых присков вообще можно было признать убыточной. В общем, экономика Англии сейчас явно находилась в перенапряжении, вследствие чего, несмотря даже на закладку еще двух дредноутов, не так давно заявленных англичанами, двухдержавный стандарт Британского флота затрещал по всем швам. Потому что вслед англичанам устремились немцы, которые, согласно своей принятой несколько лет назад, в кораблестроительной программе должны были построить аж 38 броненосцев. Так вот, после появления дредноутов, немцы провели заседание Рейхстага, приняли на нем уточнение, заменили слово «броненосец» в кораблестроительной программе словом «дредноут», после чего продолжили ее воплощение в жизнь со своей обычной педантичностью. И все. Как выяснилось, никто более в настоящий момент потянуть строительство дредноутов не мог. Ни итальянцы, ни австрийцы, ни французы. Нет, они хотели и даже планировали, но вот начать никак не решались. И вот сегодня Яков Аполлонович, которого я после войны поставил управляющим морским министерством, приволок мне, рождённую в недрах этого министерства, программу, предусматривающую перевооружение русского императорского флота дредноутами. Но не глупость ли? Гильтебрандт несколько мгновений тупо пялился на меня, а затем осторожно переспросил. «Ваше Высочество, я не понял, мы что, не будем строить дредноуты?» Я качнул головой. «Нет. Вообще?» Я задумался. «Ну, проект-то разработать надо, недорогой, и предложить всем желающим заказать подобный корабль у нас, но для своего флота нет». Яков Аполлонович несколько мгновений сверлил меня взглядом, потом опустил плечи. «Позволено ли мне будет узнать, почему?» Я вздохнул. «Ладно, Яков Аполлонович, объясню. Но вот только сдается мне, что не у вас одного возникнет желание узнать, чего это я не радею о мощи и славе флота российского. Так что давайте-ка после нашего разговора собирайте коллегию морского министерства». Но чтобы мне каждому адмиралу по отдельности всё не объяснять, коллегия прошла ожидаемо бурно. Мой доклад был встречен очень неодобрительным гулом. Адмиралы, почувствовав во время отгремевшей войны вкус победы, требовали предоставить им возможность побороться за звание сильнейшего флота мира. Я же вещал, что флот не есть нечто отдельное и предназначен для решения сугубо практических задач в интересах содержащего его государства» и настаивал на том, что у России в ближайшее время никаких задач, непременно требующих наличия у страны мощного дредноутного флота, не предвидится. Наступательных задач на Балтике у нас нет, а оборонительные лучше решать не мощным дредноутным флотом, а сочетанием минной обороны, артиллерийских позиций и действием лёгких сил флота, миноносцев, а также подводных миноносцев, как пока ещё именовались подводные лодки лишь при некоторой поддержке крупных артиллерийских кораблей, выступающих не как главные силы, а скорее как подвижный артиллерийский резерв. Задачей этой вполне справятся и уже имеющиеся у нас здесь силы. Наш Черноморский флот сейчас гораздо сильнее турецкого и будет оставаться таковым ещё много лет. Выходы же из Босфора на случай появления в проливах кораблей других государств также разумнее перекрывать минными постановками и уже их прикрывать миноносцами, подводными лодками и артиллерийскими кораблями. Для чего нашего Черноморского флота опять же вполне хватит? На Дальнем Востоке у нас тоже нет причин немедленно заводить дредноуты. А вот легкие силы флота развивать требуется. Этим и будем заниматься. Но все равно члены коллегии «Скрепя сердце» согласились с моей точкой зрения только после того, как я с цифрами в руках показал что если будет принята предложенная программа и развернется строительство дредноутов, мы не сможем выстроить новую базу флота в Мазампо, который отошел нам в аренду на 99 лет. Порт Артур уже сейчас был маловат и располагался слишком далеко от потенциального ТВД. Необходимо будет забыть о программах совершенствования кораблей других типов и об интенсивной боевой подготовке, и вообще о содержании флотов, Чего уж тут говорить, если вся пятилетняя программа строительства новой главной базы Тихоокеанского флота в Мазампо должна была обойтись нам в стоимость всего пары дредноутов. А тут предполагалось построить 12 дредноутов по серии из 4 кораблей для каждого из флотов – Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского. Причём это явно было только началом. Признаться, я был не совсем честен. Деньги найти труда не составляло. В конце концов, по моим расчётам, наша экономика по суммарным объёмам сейчас выходила, если уже не вышла, на третье место в мире, наступая на пятки Германии. То есть деньги в бюджете были, но во-первых, в стране требовались средства для освоения перешедших под её полный контроль территорий, поэтому Витте настаивал на продолжительном периоде не увеличения военного бюджета, а то и на резком его сокращении и я склонялся к тому, чтобы поддержать его. В моратории на увеличение, конечно, а не в сокращении, иначе можно до такого досокращаться. В конце концов, сейчас наш флот уже был никак не слабее, чем тот, с которым страна в той истории, что здесь знал только я, подошла к Первой мировой войне. Поскольку здесь мы не потеряли корабли первой и второй Тихоокеанских эскадр и обустроенную военно-морскую базу в Порт-Артуре, а ведь и в той истории флот вполне удерживал позиции. Но пока не начались революционные брожения. Короче, даже с учётом того, что эти корабли к началу Первой мировой войны значительно устареют, я полагал, что 3-5 лет до начала программы обновления флота у нас есть. А в этот период деньги, которые иначе пошли бы на кораблестроительные программы, надо потратить на создание кубиков, из которых потом можно довольно быстро собрать необходимые нам корабли. Что это были за кубики? Во-первых, я собирался разработать и полностью отработать новое вооружение. Сейчас на флоте безраздельно царствовали одно- и двухорудийные башни. Между тем, насколько я помню, типичной башней крейсеров и линкоров более позднего времени была трехорудийная. Правда, мои воспоминания касались скорее сведений о временах Второй мировой войны и более поздних. Но ну, когда американцы модернизировали, Три своих старых линкора типа «Айова», установив на них томогавки, гарпуны, зенитные комплексы и электронику и снова введя в состав флота. Я тогда ещё служил, и замполиты вовсю разорялись. Мол, агрессивные устремления, угроза миру во всём мире. И фотографии американских монстров публиковалось достаточно, поэтому кое-что в памяти отложилось. Да и потом фотки линкоров на просторах интернета встречались частенько. Хотя бы в качестве фона открыто ко всяким мужским праздникам. Кроме того, когда я уже много позже попал в Англию, там неподалёку от Тауэрского моста увидел корабль-музей – английский крейсер «Белфаст», у которого главный калибр тоже располагался в трёхорудийных башнях. Вот и появилась мысль сначала отработать конструкцию трёхорудийной башни, а уж потом заморачиваться кораблями. Тем более, что проблема модернизации береговых укреплений сейчас стояла перед нами намного острее, чем перевооружение флота. Большинство береговых батарей были вооружены жутко устаревшими системами, часто даже под дымный порох. Причём практически все батареи располагались на открытых позициях, то есть защищённых в лучшем случае валами земли или кирпичными брустверами. Те же, что размещались в казематах старых фортов, находились едва ли не в худшем положении, поскольку устаревшие казематы не обеспечивали никакой защиты от современных снарядов крупного калибра. Скорее наоборот, щебень, в который превращались кирпичи старых казематов, при попадании в них современных снарядов становился ещё одним поражающим фактором, выкашивающим расчёты орудий береговых батарей по хлещ-челюбой шрапнели. В то же время, насколько я помнил, Даже во Второй мировой войне батареи, представлявшие собой башенные установки на вкопанном в землю бетонном каземате, вполне успешно сопротивлялись даже сухопутным атакам. Тридцатую батарею Севастополя немцы не могли захватить пока у неё не закончились снаряды. Несмотря на массированные атаки пехотой и танками с миномётной и артиллерийской поддержкой, даже подтянутые немцами Дора и Густав не помогли. Уж больно малоразмерная цель оказалась для этих монстров так и не попали. А мощно бронированным башням было наплевать даже на близкие разрывы. Нам в училище про 30-ю батарею много рассказывали. Ну как же, герои-артиллеристы и всё такое. Но делать просто трёхорудийную башню с максимальным из имеющихся сейчас на вооружение нашего флота 12-дюймовым калибром я тоже не хотел. Вроде бы у тех же американских линкоров калибр был где-то 406 мм. Точно я не помнил, но все калибры морских орудий, как правило, кратны английскому дюйму. А 406 мм – это примерно 16 дюймов. Так что, скорее всего, я угадал. А японский линкор «Ямато» имел и ещё более впечатляющий калибр. Поэтому я сделал вывод, что тех 305 мм, которыми был вооружён «Дредноут», скоро будет не хватать. И выдал своему заводу задание разработать трёхорудийную башенную установку максимально возможного калибра, при котором обеспечивалась бы боевая скорострельность не менее двух выстрелов в минуту, дальность стрельбы не менее 20 миль и живучие ствола не менее 300 выстрелов полным зарядом, ну и остальные вкусняшки типа линированного ствола, который мы в максимальной секретности разрабатывали уже полгода, также должны были присутствовать. Вот только я сильно сомневался, что более или менее приемлемый вариант Подобной арт-установки появится раньше, чем через год-два. Во-вторых, нужно было окончательно отработать турбинные двигательные установки. Они пока еще были довольно сырыми и крупноразмерными и, на мой взгляд, маломощными. Между тем, для их отработки вовсе не требовались боевые корабли. Это можно было сделать, скажем, на двух судах, предназначенных для Северного морского пути который потихоньку начал раскручиваться. Во всяком случае, азиатский трафик Германии уже минимум на десятую часть был переведён на Севмор-путь. Схожие цифры демонстрировал азиатский трафик Голландии, Бельгии, Дании и Швеции. Англия тоже проявляла некоторый интерес. Но пока через северный морской путь шли только отдельные английские корабли. Проблема была в недостатке ледоколов. И в том, что один имеющийся у нас ледокол был способен провести за собой только 3-4 обычных судна. Но Макаров, назначенный начальником Северного морского пути, активно взялся за дело. И на верфях по мере освобождения их от строительства боевых кораблей были заложены 3 новых ледокола. Более крупных и мощных, а также первая серия транспортных судов так называемого усиленного ледового класса. Позволявшая увеличить количество судов, следующих за одним ледоколом до 5-6 в зависимости от ледовой обстановки, автором названия серии, если честно, был я просто оговорился во время заседания Попечительского совета Северного Морского Пути, в который был кооптирован едва ли не первым по настойчивой просьбе Степана Осиповича, озвучив привычное в мое время словосочетание. В-третьих, насколько я помнил, Непременным оснащением линкоров были самолёты-разведчики и корректировщики, ибо стрельба уже велась на таких дистанциях, на которых даже самые совершенные дальномеры становятся не слишком надёжны, просто вследствие недостаточной прозрачности атмосферы, заметного на такой дальности искривления земной поверхности и всяких физических эффектов типа дифракции. Примечание. На самом деле корректировка корабельного артиллерийского огня с самолётов применяется довольно редко и в основном при ведении огня кораблями по наземным целям, но главный герой не моряк и не мог этого знать. В своё время эту проблему решили с помощью радиолокации, но как подступиться к ней сегодня при нынешнем уровне развития техники я не представлял. Потому предпочёл ограничиться самолётами-корректировщиками, которые ещё надо было создать. Но и эту проблему, то есть разработку надёжного гидросамолёта, запускаемого с катапульты и методики обучения лётчиков для него, вполне себе можно было решить без строительства дредноутов. Хотя бы использованием самолёта в качестве ледовых разведчиков на ледоколах. Также было множество разных четвёртых, пятых, шестых. Но для меня ещё одним важным пунктом являлось вот что. Сосредоточение на программе строительства дредноутов – приведёт к тому, что из поля зрения моих адмиралов почти наверняка выпадут такие важные моменты, как совершенствование подводных лодок и лёгких сил флота. Как выразился кто-то из английских адмиралов, большие корабли имеют свойство заслонять горизонт, а мне надо было не только как можно дальше продвинуться в этом направлении. Уж на что могут быть способны подводные лодки и, скажем, торпедные катера в моем времени было известно даже таким далеким от флота людям, как я, но и чтобы руководящий состав флота тоже представлял себе их возможности и смог умело оперировать ими в будущей войне. А на следующее утро я имел беседу с Витте, он уже был в курсе моей речи на заседании коллегии, поэтому принял меня настороженно. С одной стороны, я вроде как выступил на его стороне, а с другой, он прекрасно понимал, что ничто в этом мире не достается просто так. И теперь ломал голову, чего же я запрошу за свою поддержку его требований и не окажется ли это чего куда более неприятным, чем было бы простое увеличение бюджета флота. С момента окончания русско-японской войны наши отношения окончательно перешли в состояние на ножах. Но в клинч мы с Витте вошли только один раз, перед началом мирных переговоров с японцами. С того момента наше противостояние напоминало мирное сосуществование времён Брежнева, хотя никто не обольщался, что оно затянется так уж надолго. Рано или поздно кто-то кого-то сожрёт. Поскольку моя популярность в народе после русско-японской войны и последовавшей вскоре трагедии Сэшли, которая разрешилась этаким романтически кровожадным способом, на что очень падка публика резко скакнула вверх. Чем дальше, тем больше всё шло к тому, что проигравшим буду я. Ибо теперь достаточно было кому-то, а мы его знаем, пустить в народ мысль. А вот бы нам такого царя... И всё, я спёкся. При всём нашем согласии племянник хрен потерпит рядом с собой конкурента. А мне вылетать из власти сейчас было никак нельзя. Мне страну надо бы на к мировой войне подготовить. Вот чёрт, знал бы, что всё так обернётся, постарался бы убраться с Дальнего Востока до начала русско-японской. И без меня бы выиграли. Может с чуть большими потерями вследствие того, что Куропаткину удалось бы реализовать свою страсть к отступлению, с перестановками в командовании, но точно выиграли бы. И флот у нас был заметно сильнее, причём не по суммарному водоизмещению или количеству и калибру стволов. А в первую очередь по уровню подготовки командного состава и экипажей. И транспортная доступность Дальнего Востока даже на начальном этапе войны была как минимум в два раза лучше, чем в другой истории. И переброску войск успели отработать заранее, ещё во время маньчжурского замерения. Ну и ещё кое-какие лучшие имелись. Например, более крупный калибр полевой пушки и наличие в её безопасе фугасного снаряда, который разносил на раз китайские глинобитные фанзы. То и русско-японская, широко использовавшаяся обеими сторонами в качестве укрытий от артиллерийского огня из-за недостаточной мощности единственного, имевшегося на вооружении полевой артиллерии обеих армий, шрапнельного снаряда. Или почти на порядок большая насыщенность полевых войск пулемётами. Да и с революционным движением справились бы. Были подходы, были, и без покушения на меня имелись возможности взять к ногтю наиболее одиозные структуры так что выиграли бы, никуда не делись, а у меня бы сейчас таких проблем не было. Но всё прошло так, как прошло, и теперь мне требовалось не просто удержаться на своих многочисленных постах, но ещё и резко повысить своё влияние на армию, чего без поддержки Витта я добиться определённо не смог бы. И вот я отправился к нему за поддержкой, разговор с Витте, который не так давно стал председателем совета министров. Предварительно добившись резкого расширения полномочий этого поста, до того момента являвшегося более номинальным, чем реальным, сложился непросто. Он довольно долго прощупывал меня. Всё никак не мог понять, чего это я так подставляюсь. Но ну ещё бы, желание противника сосредоточить в своих руках одновременно и армию, и флот, да что может быть лучше. Но когда я объявил, что готов поддержать его введение трёхлетнего моратория. На увеличение военных расходов, более того, на посту военного министра, собираясь не менее чем в полтора раза уменьшить численность армии, что вернёт в хозяйство страны около полумиллиона рабочих рук, он охренел. Потом была длинная беседа, в процессе которой Сергей Юльевич выторговал у меня обещание поделиться дальневосточными активами и ещё кое-какие преференции, но мы договорились, и на следующий день Вдвоем прибыли к с предложением провести перестановку в военном министерстве и возложить на меня обязанности военного министра. Николая, для которого мои отношения с Виттой не были секретом, крайне удивило подобное наше единодушие. Однако противиться он не стал. Поэтому уже спустя два дня был подготовлен указ о возложении обязанностей военного министра на генерал-адмирала российского флота, великого князя Алексея Александровича Романова, вечером у меня собрался узкий круг, куда теперь, к сожалению, входили только двое. Кацы и Канареев. Гурилицы окончательно отошёл от дел, понял, что больше портит, чем помогает и попросил у меня отставки. Сейчас он доживал свои дни в небольшом одноэтажном финском домике в пригороде Або. Именно доживал, медленно угасая. Я пару раз заезжал к нему, и с каждым разом он выглядел все хуже. Последнее посещение встретил меня в инвалидном кресле. Ноги начали отекать и отниматься. После довольно скромного ужина я объявил, что мы в течение года распродаем все имеющиеся у нас дальневосточные активы. Причем пакетно, то есть, скорее всего, с некоторым дисконтом. «Не зачем тебе это надо?», – уныло поинтересовал Сакац. Канареев молчал. «Бросай на меня испытывающие взгляды». «Надо», — коротко ответил я. Кац покачал головой. «Извини, Алексей», — начал он спустя некоторое время, «но тебе не кажется, что некоторые твои решения в последнее время как-то...» Он замялся. Я вздохнул. Ну, прав был Яков, прав. Как-то всё так совпало. Потому что в последнее время у меня было несколько решений, которые одномоментно... Вынули из моего, нашего, кармана довольно большие деньги. Часть напрямую, а часть в виде кредитов родному государству, на отдачу которых я не слишком-то и рассчитывал. Но куда было деваться? Я же не сам устроил землетрясение в Сан-Франциско, а поддержать романтическое Реноме в Саш стоило, учитывая, что они к настоящему моменту уже стали самой сильной экономикой мира. Причём Реноме как собственной, так и страны. В итоге 5 миллионов рублей, отправленные в фонд помощи жертвам землетрясения и на восстановление города, вполне себе окупились бурной газетной кампанией по всем штатам, после которой отношение американцев ко мне лично и к России в целом ещё больше улучшилось. Ну а как ещё будешь относиться к стране, где живут такие романтичные и щедрые великие князья? Особенно на фоне того, что сами жители Сан-Франциско – Во время и сразу после землетрясения лично поджигали собственные дома. Потому, как эти дома были застрахованы от пожаров, но не от землетрясений. Примечание. Достоверный факт. Кстати, наибольшие потери в тот момент Сан-Франциско понёс отнюдь не от самого землетрясения, а именно от пожаров. Или та же покупка у только-только отделившейся от шведов Норвегии в провинции Финмарк. Примечание. Норвегия потеряла независимость в 1397 году, после чего последовательно являлась провинцией сначала Дании, а с 1814 года – Швеции. Вновь независимым государством она стала в 1905 году. Конец примечания. Да, скалы, да, бесплодные, но в районе Керкенеса расположены богатейшие залежи железной руды, с большим содержанием никеля и других полиметаллов. Это сейчас они почти не используются, а вот в моём будущем… Да что там в моём, броня немецких тигров и пантер была изготовлена из руды привезённой с киркинеса. Ну и заполучить себе ещё несколько крупных незамерзающих из-за близости Гольфстрима бух тоже было для нас очень заманчиво. Да и права России на Шпицберген, то есть древний поморский груманд, После такого передвижения границ будут куда очевиднее. Впрочем, они и сейчас никем особенно не оспариваются и не оспаривались бы и далее, если бы Россия не рухнула в революцию. После чего норвежцы Грумант под себя и подгребли. Так что если все посчитать, вообще за копейки купили, хотя Вит и так не считал. И не дай я под это дело кредита, причем беспроцентного. Хрен бы он на эту покупку согласился. Мол, тебе нужно, ты деньги ищи, или на себя покупай. Да я бы купил, вопросов нет. Но мне нужно было, чтобы эту территорию приобрела именно Россия. Пришлось пойти на беспроцентный заем казне на выистину драконовских условиях. На 40 лет. С отсрочкой начала выплат на 10 лет. Зато все остались довольны. И Витте, и Николай, и норвежцы. Но еще бы. Получить за бесплодные и почти безлюдные земли сумму, равную нескольким годовым бюджетам, да вкупе с благодарностью местных жителей. Чем плохо-то? У них чай-демократия. Так что эта благодарность стоящей власти партии явно должна принести еще и дополнительные голоса. К тому же у самих политиков в карманах после этой сделки тоже завелись неплохие денежки. А куда было деваться, говорю же, демократия, хоть и с королем наверху. Впрочем, с королем дело решили, родственные связи помогли. Король Хокон VII приходился к кузенам сразу и Николаю II, и его жене Генриете. А моя невестка, вдова Александра III и мать Николая II, была вообще его родной тетей. Ну да он был родом из датских Глюксбургов, а с датским королевским домом у нас всегда были великолепные отношения. Так что Хокон VII не стал вставлять на палки в колеса и одобрил решение парламента. Хотя и побурчал немного, но если бы не родственные связи, даже не знаю, чем бы все это закончилось. Монархия с точки зрения не совсем честного или совсем нечестного бизнесмена – очень неудобное дело. Членов парламента-то можно купить, а как и судей, прокуроров, начальников там всяких, правоохранительных и контролирующих органов и так далее. Не всех, вероятно, но часть, достаточную для того, чтобы провернуть почти любую авантюру. А вот прикиньте, чем и как можно купить короля. Ну что ему предложить-то? Благодарность же местных должна была стать весьма весомой. Поскольку я принял на себя обязательство субсидировать каждого подданного свеженькой норвежской короны, не пожелавшего перейти в русское подданство и переселяющегося в любую иную норвежскую провинцию на сумму в 1000 рублей. Что может быть лучше? Впрочем, поданных тех на всю провинцию было дай бог 1012. Это для Норвегии с ее чуть более чем 2 миллионным населением заметная цифра для нас. Причем субсидии выплачивались не поголовно, а на семью, так что расходы на эту статью были не так уж велики по сравнению с общими. То есть ты считаешь, что с Дальнего Востока нам сейчас уходить никак нельзя. А ты что, считаешь как-то по-другому? Сердито мотнул головой Кац. Тогда прости, значит я чего-то не вижу или не знаю. Потому что если опираться на то, что я вижу, то продав активы сейчас мы едва купим затраты. А через пять лет стоимость наших дальневосточных активов совершенно точно возрастет не менее чем в пять раз, а то и в десять, при крайне небольших последующих вложениях, заметь. Потому что основные мы уже сделали. Я задумался, у меня было что ответить, но вот как это что изложить я пока не знал, ибо все это мне следовало объяснять так, чтобы их уже привычная сдержанность и на сей раз удержала бы их от неприятных для меня вопросов. В конце концов, я уже привык к тому, что они не задают мне самых неудобных вопросов, и был бы рад, если бы подобное положение сохранялось и впредь, а то муторно как-то всё объяснять, да и на основании чего, по сути, послезнания, ну в какой-то мере. Но моё послезнание сейчас уже ничего не могло сказать о том, что ждёт нас в будущем. Я вон ни с англобурской, ни с русско-японской войнами ни разу не угадал. Всё, что мне осталось, это кое-какие тенденции в технике и предпринимательские схемы, ну и скудные остатки тех сведений, что вдалбливали нам в военном училище, а также уверенность в том, что на нас всех неудержимым катом накатывается мировая война, воспрепятствовать которой не представляется возможным. И я сейчас никак не могу даже приблизительно предсказать дату её начала. Но не из-за убийства же. Эрцгерцога Фердинанта она началась в самом деле. Это был только повод к ней. Причины же были куда более глубокими, и они уже по большей части имелись. Впрочем... Может свернуть на другую тему? Я вздохнул. Как думаешь, Яков, сколько денег нужно человеку? Кац хмыкнул. Ну ты спросил. Мои родственники сказали бы, что денег много не бывает. Для чего? «То есть?» – не понял он. «Денег много не бывает, для чего?» – терпеливо повторил я. Кац удивленно возрился на меня, потом пожевал губами и осторожно ответил. «Ну, для дела!» Я ткнул пальцем в его сторону. «Вот! Видишь, ты сам согласен, что деньги просто инструмент! А что у нас за дело?» Кац скинул руки. «Всё-всё-всё, сдаюсь, не надо больше произносить речи, подобные той, что ты обрушил на меня, когда мы в 92-м запустили программу переселения. А нечего было тогда на меня орать, что мы спустили в трубу сотни миллионов рублей», — огрызнулся я. «А что, не спустили, скажешь?» — взвил Сакац. «А что, в трубу?» — рявкнул я. «Господа...» По голосу Канареева было ясно, что он едва удерживается от смеха. «Я думаю, нам стоит успокоиться, и вообще, Яков Соломонович, мне кажется, что вы как-то недостаточно почтительны с его высочеством». «Все они такие», — ухмыльнулся я, «мультимиллионщики проклятые». «Ой-ой-ой», — ой, тоже улыбаюсь во весь рот, вернул мяч на моё поле, Кац. «Ну куда нам до вас миллиардчиков?» Тут уже все не выдержали и расхохотались. На том опасный для меня момент и миновал. Проводив друзей, я некоторое время сидел у камина и думал о том, что уже успел сделать в этом времени. Не так уж и мало, если разобраться. Одно только то, что официальная статистика выдала за прошлый год цифру в 490 грамотных на 1000 населения, уже оправдывало моё пребывание здесь, причём по русскому населению. Вернее, по тем, кто считал русский язык родным и предпочитал общаться именно на нём, вне зависимости от формальной принадлежности к какой-либо национальности, этот показатель был ещё выше. Общеимперские цифры тянули вниз Средняя Азия и Кавказ. Ранее к ним ещё присоединялась Сибирь, которую вследствие малочисленности населения автоматом включался и Дальний Восток, Но за последние два года структура населения и там, и там из-за прибытия значительного числа переселенцев существенно изменилась. Чему, кстати, очень поспособствовала засуха и голод нынешнего года, охватившая Поволжье и южнее губернии. Переселенцы, уже распробовавшие школы дома, добравшись до места, довольно быстро начали заваливать столы прошениями об открытии онных. И Петр Аркадьевич активно способствовал этому, поэтому цифры по Сибири и включенному в нее Дальнему Востоку сейчас благодаря неустанной деятельности Столыпина почти сравнялись с общеимперскими. Хотя центральных губерний пока еще отставали, Петр Аркадьевич оказался очень интересным человеком, системным мышлением, охватывающим не только задачи, стоящие непосредственно перед ним, но и многие смежные области как раз в интересах решения этих самых задач. Я, например, с удивлением узнал, что тот самый знаменитый Столыпинский вагон возник вовсе не как вагонзак. Нет, это был переселенческий вагон, и отсеки внутри него предназначались не для содержания заключенных, а для живности и инвентаря. Малые отсеки для свиней, кур, уток, гусей, большие для крупного рогатого скота и лошадей. И лишь после того, как переселенческая программа была свернутая, ставшей никому не нужными, Столыпинские вагоны начали использовать для перевозки заключённых. Но ведь надо было куда-то девать эти вагоны. А уж потом, после доработки под новые задачи, их конструкция стала стандартной. Поскольку в настоящий момент Столыпин не был премьер-министром, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы развернуть производство таких специализированных вагонов, Вернее, разворачивание производства оказалось самой простой из задач, куда труднее было добиться их закупки государственными железными дорогами. Витте ни в какую не хотел финансировать эту глупость, настаивая на том, что вполне достаточно обычных товарных вагонов. И вообще, Витте смотрел на жизнь как-то для меня непонятно, сквозь призму золота, что ли. Сергей Юлевич, несомненно, был одним из самых талантливых финансистов, но на том уровне на котором он сейчас находился, должно уже было появиться понимание, что не на всём можно зарабатывать, в конце концов. Я же тоже финансист, ничего себе так, это адмирал я никакой, полководец слабый, ну и учёный весьма посредственный. Хотя во всех этих областях мне уже пришлось некоторым образом наследить, а вот деньги зарабатывать я умею очень даже неплохо. Ни с одним проектом ни там, в покинутом мной будущем, ни здесь не провалился. Все не просто принесло прибыль, но и состоялось в качестве реального производства или долговременного финансового института. Во всяком случае в России. Прибыль-то можно некоторыми рыночными методами накрутить, так что дай бог. Вон в моем времени ходила байка про некоего американского инвестора, который купил кусок бесплодной пустыни, поставил там несколько скупленных по дешевке, разукомплектованных ржавых буровых, а потом в отчете этой организованной им акционерной компании указал 2 миллиона прибыли за год, просто вложив собственные деньги. Естественно, народ сделал стойку. Ну как же, свежеобразованная акционерная компания сразу выдала такую прибыль. Что же дальше будет? Да там, наверное, нефть можно ведрами черпать. После чего американец распродал свои акции более чем за 10 миллионов долларов, упетерив вложенный капитал. Но в своей стране я никогда ничего такого себе не позволял. А вот Сергей Юлевич как будто не в этой стране живёт. Одни его пьяные деньги чего стоят. Спать я лёг поздно, так до конца и не разложив всё по полочкам. Нет, даже если я помру прямо сейчас, в этой постели, будущее России уже изменилось к лучшему. Намного или не очень, пока не понятно, но изменилось точно. Вот достаточно ли этих изменений, чтобы отвратить от моей страны тот сон бед, который должен обрушиться на неё в наступающем веке? Ой, не знаю».